на обреченном корабле. На рассвете Корнилов приказал просимофорить на линию заграждения, чтобы шаланды и гребные суда, назначенные принимать тяжести, а затем и людей, отошли от затопляемых кораблей. Вслед за тем пяти пароходам, в том числе и громоносцу, подали сигнал. Встать в линию вдоль затопляемых кораблей левым бортом к ним, на расстоянии Кабельтова, не класть и корей и держаться на парах. Когда проходы заняли свои места, Грамоносиц пришёлся против трёх святителей, крики на кораблях затихли. Корнилов и Нохимов сели в шлюпку, и с Андреем Могученком на руле направились к входу на рейд. В беседе наедине Корнилов и Нохимов согласились, что им предпринять. Нохимов уверял Корнилова, что открыто возмущения быть не может. Он догадывался, что экипажи семей обречённых кораблей всё ещё не теряют надежды, что приказ отменят и выигрывают время до подъёма флага. Матросы не сомневались, что флаги будут подняты и на обречённых кораблях. А если поднимут флаги, то при свете дня на глазах у всего всего стопла флагов не спустят. Корнилов согласился, что он не решится ни распорядиться спуском флагов, ни топить корабли с поднятыми флагами. И стало быть, приговоренные корабли выгадывали день жизни. Очевидно, вся сила была в команде корабля «Три святителя». Туда и направились адмиралы. Пароходы назначались за тем, чтобы устрашить непокорных и в случае нужды ускорить их потопление снарядами в подводную часть кораблей. Шлюпка миновала Александровскую батарею и направилась между кораблями и параходами от городской стороны к северной, где стоял корабль Три светителя. Корнилов и Нохимов сразу узнали. С кораблей и с параходов раздалось раскатистое ура и провожало шлюпку до самого трапа Трёх светителей. Когда адмирал, а затем Андрей Магученко В поднялись на палубу вахтенный начальник Мичман Бойко отдал рапорт, что на корабле всё благополучно. Корнилов и Нахимов прошли на ют, а Могученко на бак, куда за ним толпой повалили со шкафуто матросы. Корнилов вошёл в каюту капитана. Нахимов остановился и подозвал мичмана Нефёдова II с Георгием за Синоп на груди. Голубчик Ваня, пригласи господ офицеров в кают-компанию. Очень хорошо, ответил весело Мичман, блеснув озорными глазами. Прошу вас, ваше превосходительство, от всего общества корабля пожаловать в кают-компанию. Все мигом соберутся. Нефёдов убежал, а Нохимов пошёл в кают-компанию. Капитан Зарин при входе Корнилов сидел в каюте на диванчике, закрыв глаза с головой обвязанной мокрым полотенцем и покачиваясь. Он мучился ужасным приступом мигрени. В каюте пахло уксусом. Открыв глаза на звук шагов, Зарин вскочил на ноги, сорвал с головы полотенце и растерянно посмотрел на Корнилова воспалёнными и измученными глазами. Очень хорошо, капитан, что вы сняли свой тюрбан, холодно сказал Корнилов. Замените его фуражкой и следуйте за мной. Мы явились помочь вам исполнить ваш проект. Оказывается, это не так просто, как мы с вами думали. Корнилов повернулся и пошёл к искуёте. Зарин покорно снял с вешалки фуражку, надев её, последовал за Корниловым на шканцы и вместе с ним поднялся на мостик. Корнилов презрительно оглядывал палубу корабля. Везде и во всём был беспорядок. Валялись неубранные снасти, грудыю лежали чемоданы, связки, узлы. На палубе клочки бумаги и окурки, концы тросов. Что это? И вам не стыдно, капитан? Зарин вспылил. Что это? Доск господин отбирал. Вам не нравится? Вы к умирающему другу пришли проститься и возмущены, что он не брит, к покойнику и паркет не натёрли. Зарин разрыдался и опершись локтями на поручни мостика, закрыл глаза рукой. «Простите меня», — мягко и ласково сказал Корнилов, — «я не выдержал, виноват. Я тоже потерял нервы». Корнилов с мостика обратился с речью к экипажу корабля. Рядом с Корниловым стояли справа Нахимов, слева капитан Зарин, а по правую руку Нахимова Андрей Могученко. Матросы сгрудились на шкафуте, однако не переступая за линию вандгрут-мочты. Отсюда начинались шканцы. Здесь лицом к мостику стояли офицеры корабля. Они вышли из кают-компании за Нахимовым, пристыженные и растерянные, притихшие. Очевидно, адмирал распек их основательно. В искусстве распекания у Нахимова не было равных. И матросы присмирели. На них оказали влияние речи старого Могученко на баке. «Товарищи!» — начал Корнилов. Армия наша вернулась в город после кровавой битвы с превосходящими силами неприятеля. Потери наши огромны. Это показывает, что войска наши сражались храбро и стойко, хотя враг превосходил их числом и вооружением. Армия вернулась, чтобы грудью защищать наш родной город. Неужели мы предадим войска? Солдат матросу друг и брат. Армия на Альме загородила телами убитых дорогу к Севастополю. Противник наш ещё не опомнился. У нас есть время, чтобы приготовиться к встреч. Время короткое, не дни, а часы. Не сегодня-то к завтра, неприятель предпримет наступление на северную сторону. И флот его может сегодня же приблизиться. Вчера вечером параход Руланд подходил на разведку к входу в рейд и быстро удалился. От разведки не могло укрыться и чрезвычайное движение в бухте. Английский адмирал по докладу командира Роландо приказал параходам поднять поры. Казаки из разведчиков в Небельбеке доносят, что с вечера флот неприятеля закутался в облако дыма. Неприятель готовится, думая, что мы выйдем в море и дадим ему бой. Слабый урав вспыхнул и погас в толпе матросов. Все мы в последнюю неделю лелеем одну мысль: выйти в море и победить или погибнуть. Я с болью в сердце отказался от этой мысли. Почему? Вы ведете справу по борту пять наших пароходов. Вы смеётесь над ними, называете их самоварами. Признаюсь, и мне паруса меле. Но паруса наше крыльё зависит от ветра. В соединённом флоте неприятеля двойное против нашего число параходов и тройное против наших парусных кораблей. Жаль, что у нас мало самоваров. Мы вынуждены отказаться от мысли поразить врага на море. Да и время упущено. У вас, я знаю, явилась мысль встретить флот неприятеля левым бортом, когда он сделает попытку ворваться в рейд. Согласен, мы нанесли бы их флоту большой урон. Всё равно по льбоей из своих тяжёлых бомбических орудий неприятель потопит все наши корабли. Я вижу среди вас людей из других экипажей. Вы мне скажете: "Вот и хорошо, связанные в одну цепь швартовыми корабли утонут, и цель заградить рейд будет достигнута. И мы умрём со славой в бою под флагом Верно. О том, что вы хотите нарушить дисциплину, больше всего, дорогую нам Ри, у меня не было мысли и нет. Погибнуть в славном бою прекрасно, но вместе с кораблями и мы погибнем. А мы нужны для защиты города. Там наши дома, наши семейства, наши дети. Больше скажу. Защищая родной город, мы будем защищать и всю Россию, честь и славу Отечества. Одна армия не отстоит Севастополя, а вместе с нами отстоит. Слов нет. Тяжело уничтожать то, что мы создали своими руками. Много труда мы положили на то, чтобы держать корабли, обреченные в жертву, в завидном всему свету порядке. Подчинимся неизбежному». Главнокомандующий приказал потопить корабли. Я с ним согласился. Адмирал Нахимов согласился и вы должен согласиться. Москва горела, а Россия не погибла. Экипаж ответил Корнилову взрывом ура. Отголоском крик прокатился от корабля к кораблю по всей линии заграждения. Корнилов знаком руки остановил крики. И в наступившей тишине закончил речь. Мы оставляем корабль, уверенные, что вы исполните свой долг. Ваш капитан доложил мне, что всё подготовлено к затоплению. Надпилены где надо шпангоуты, надрублены под ватерлинией борта. Довольно трёх человек. Я вызываю охотников. Из среды матросов Выступили после короткой суматохи трое: командир Погрибов и матросы Стрёма и Михаил Могученко. Хорошо, Корнилов поднял голову кверху. Прекрасно, что на корабле не спустили стеньги. Семафор уцелел. Капитан, прикажите просемафорить кораблям. Немедленно свозить на берег команды, рубить рангоут, выбить клинди, пробить борта. По ходом, кроме Громоносса, подойти к кораблям для снятия команд, гребным судам также. Прощай, корабль! Прощайте, друзья! Корнилов снял фуражку. Тоже сделали все на мостике. Нахимов, Зарин, Могученков. Обнажили головы все офицеры на шканцах, сорвали шапки матросы. Все застыли в безмолвии. Карнилов с Нахимовым и Андреем Огученко подкинули корабль